Глава 1150 Проклятая эпидемия! Уже неделю весь город от нее страдает, а власти делают вид, что ничего не происходит. Возможно, они надеются, что все пройдет само. Само! Достопочтенный Хадгир! Даже запор сам не проходит. Ему приходится помогать усилиями. Перед хаджаром на специальном низком стуле сидел демон выглядящий как помесь рыбы и человека, но далекие от русалки внешне абсолютно здоровый насколько вообще может выглядеть здоровым гуманоидный лосось, но вот внутри его извращенное по меркам человека энергетическое тело оставляло желать лучшего буквально надкушенные энергетические каналы слишком запутанные, в отличие от человеческих, чтобы найти в них хоть какую-то общую картину или закономерность. Узлы, которые выглядели и вовсе чем-то непотребным, тоже пострадали. Вам поможет настойка корня плачущей невесты и семнадцать капель воды теплого родника. Хаджар достал из стоявшего рядом с ним лекарско-алхимического короба переносного шкафчика со множеством ячеек и отделов, несколько холщовых свертков и протянул их демону. — Спасибо, достопочтенный Хадгир! — поклонился демон и смахнул своим плавником рукой лекарство внутрь одежд. — Сколько я вам должен? — Нисколько, достопочтенный Луб алип улыбнулся Хаджар. Поверьте, лечение действительно не отнимает у меня много сил. В отличие от заражения всего города пылью синего клинка, на что Хаджар потратил множество часов бесцельного брождения по улицам. Впрочем, за это время Хаджар успел осмотреть оба доступных ему района, а также вычислить, где пролегала городская канализация и водоснабжающие каналы. Благо, ни те, ни другие, в отличие от наземной архитектуры, не меняли своего положения каждые 12 часов. Так что Хаджару не составило труда подсыпать в воду порошок, в котором он несколько лет до этого выдерживал синий клинок, проводя сквозь него огромное количество воли и мистерий. Просто в качестве эксперимента, чтобы получше понять природу своего меча. Кто же знал, что в конце он получит яд? Причем столь редкий, что его не фиксировали никакие защитные заклинания и артефакты. Так что очистительная система водоканалов легко пропустила порошок по колодцам города, приведя к массовой эпидемии. Первую неделю Хаджар занимался тем, что отравлял воду, а теперь вторую лечил тех, кто к нему приходил. «Тогда примите от меня в дар хотя бы это!» Демон достал из одежд маленькую статуэтку танцующей девушки в виде человека женского пола. Причем, несмотря на свое уродство для субъективного взгляда человека, сама работа была выполнена с потрясающим умением. «Я простой гончар и немного скульптор достопочтенный отгир». «Мне далеко до такого великого лекаря, как вы, но этот дар от чистого сердца в благодарность за вашу помощь. Если бы не вы, кто знает, смог ли бы я приносить еду на стол своей семье и в следующем году». После этих слов на сердце у Хаджара стало чуть тяжелее, но он уже давно научился заталкивать подобные эмоции как можно глубже. «Я не лекарь, достопочтенный Луп-Алиб». Хаджар вежливо, как и было положено, двумя руками принял дар. «Просто мне повезло во время странствий сталкиваться с этой хворью и обучиться искусству ее врачевания. Хвала вечности за это!» Лососи человек, одетый в простые одежды малинового и салатного цветов, поднялся на свои плавники ноги, и, поклонившись, отправился к выходу из небольшой лавки. «Всего хорошего, достопочтенный алхимик Хадгир!» Оставшись один, Хаджар выдохнул и вытер лоб ладонью. На самом деле, никакие лекарства от порошка не требовались. Хаджару просто нужно было при помощи воли вывести из организма жертвы тени мистерий «Синего клинка», пожиравшие энергетическое тело существа. На словах, да и на деле, совсем несложно. Но когда... «Сколько их еще в очереди?» — спросил Хаджар у пустоты. «А, ты все же решил обратить на меня внимание?» Тень отодвинула портьеру и превратилась в хорошо знакомую Хаджару фигуру охотницы на демонов. Аркемея, взяв с пола глиняную фигурку, убрала ее внутрь пространственного кольца. «У меня для этого барахла уже места нет в кольце», — возмутилась Аркемея. Хаджар только едва-едва улыбнулся. «Во-первых, тебя трудно не заметить. А во-вторых, я вижу как минимум три пространственных артефакта, а дарами ты вряд ли заполнила хотя бы один». «Дары?» и вот эти безделушки ты называешь дарами то статуэтка то мешок риса то килограмм вяленой рыбы ты арендовал эту лавку за семь капель а мы в лучшем случае выручим с продажи хлама одну улыбка хаджара стала чуть шире мы женаты лишь по нарошку аркемея Так почему у меня такое чувство, будто мне выговаривает жена, с которой я прожил как минимум полвека? Потому что ты идиот, Хаджар. Мы могли бы разбогатеть на этой эпидемии. тоном полукровка дала ясно понять, что прекрасно знает, с чем, вернее, с кем связана городская болезнь демонов. А вместо этого ты впихиваешь демонам всякие сорняки и принимаешь в дар хлам. «Мусор в обмен на мусор. Справедливо!» — пожал плечами Хаджар. Аркимея, демонстрируя нечеловеческие клыки, что-то прорычала и закатила глаза. «К тому же, дорогая жена...» «Странно, но почему-то Хаджар не мог сдержаться от того, чтобы не съязвить на эту тему. У нас совершенно иная цель, нежели нажива. Можно было бы совместить приятное с полезным», — проворчала Аркимея а затем окинула Хаджара оценивающим взглядом. «А ты более презентабельный вид принять можешь? А что?» «Приятное с полезным», — недвусмысленно повторила охотница, при этом изгибаясь телом так, что у многих молодых мужчин сердце забыло бы, как биться. «Сколько там еще в очереди?» Аркемия вновь выругалась на незнакомом языке, а затем дернув портьерой, будто хлопая дверью, вышла на улицу. Даже через стены и длинный коридор лавки Хаджар услышал гомон, в который сливались голоса сотен глоток. Аркемия вернулась потрёпанной и явно недовольной. «Три, может, четыре сотни», — ответила она. «Отлично!» «Отлично? С чего ты вообще взял, что лорд обратится к тебе за помощью?» В городе есть как минимум пятеро могущественных лекарей, а узнать и то свой собственный, равный по силе безымянному адепту. Возможно, не стал спорить Хаджар. Но учитывая то, с какой скоростью каждый день у нас прирастает очередь, то скоро болезнь дойдет и до лорда. Может, его лекарь исправится с ней, но не скоро. А лорд хочет быть уверен в том, что ничто не помешает его скорому испытанию небес и земли. Он пришлет за мной. Тогда почему тебе просто не отказаться лечить его? Пусть помрет. «Не помрет», — покачал головой Хаджар. «Концентрация слишком слаба. И даже если я рискну быть обнаруженным и повышу ее содержание в водах, то этого всё равно не хватит». Да и лекарь лорда не станет терять время и голову даром. Будет отрабатывать свой хлеб. И все это ради одной карты?» Хаджар снова улыбнулся и промолчал. запуск на улице послышалась возня, какие-то возмущенные возгласы, а затем наступила тишина. «Да быть того не может», — выдохнула Аркемия. Хаджар в это время уже собирал и закрывал на замки свой лекарский короб и спокойно поднимался на ноги. Отодвигая портьеру, в кабинет-зал вошли двое. В изумрудных доспехах, похожие на каких-то членистоногих гуманоидной формы, в черных, как смоль, плащах с эмблемой лорда. хатгир из Докхасси?» — спросил один из них. Голос у него был похож на звук, который издает нож, когда им проводят по стеклу. «Да, достопочтенные, лорд Шахук Нагутан вызывает тебя в замок. Собирайся!»